Ольга захохотала в голос, окончательно забыв о слезах. «Ну и что мне делать с таким ухажером?» «Есть план. Ты не могла бы для начала еще немножечко подышать мне вот сюда?» – предложил я голосом соблазнителя из индийского музыкального фильма. «Правда, в отличие от этих сахарных болванчиков, я не ограничился словами». Вокруг никого не было, погода замечательная, а трава под нами мягкая и сухая. Все было замечательно и напоминало обычный пикник. Через некоторое время мы все же вспомнили, где находимся. Ольга снова вернулась к теме побега с острова. «Ну а как ты думаешь, чем я все это время занимаюсь?» Мужественным голосом сообщил я Ольге. И не дав ей ответить, тут же продолжил «Я готовлю побег». «И как же мы убежим?» «Что-то я особенно не вижу никаких приготовлений». «Ну, видишь ли, это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд», — протянул я. «Андрей, посмотри мне в глаза». Ольга буквально скомандовала мне это, как директор школы, провинившемуся первокласснику. «Ты действительно сможешь что-нибудь предпринять? Или тебе тоже здесь понравилось?» «Свежий воздух, непыльная работа». Женский пол под боком. И можно не дергаться. Не надо ни о чем беспокоиться, так? Да не так, не так, взорвался я. Придумаешь же Ты ведь знаешь меня? Ну а в чем же тогда дело? Я ведь тебя знаю и вижу, что ты просто заговариваешь мне зубы. У тебя ничего не получается? Я вздохнул. Эта маленькая женщина уже в который раз демонстрирует, что видит меня насквозь. Я выплюнул изо рта травинку, которую, оказывается, жевал на протяжении всего разговора. Эти чертовы пацифисты! Им, видите ли, противна сама мысль о насилии? Родились арестантами и умрут в тюрьме. Но никакого насилия. Что вы? Как можно? Ты о ком? Ольга не столько удивилась, сколько испугалась такого неожиданного всплеска эмоций. Я сорвал и сунул в рот очередную травинку. Видимо, мой организм решил показать свою солидарность с царящей на острове атмосферой непричинения зла и перейти на травоедение. Ольга тоже обратила внимание на мою ненормальную тягу к растительной диете. Она протянула руку и выдернула остатки недожеванной травинки. «Перестань изображать из себя овечку и расскажи все по порядку». Я достал из кармана сигареты и закурил. Вот, оказывается, почему я тащил в рот траву. Просто давно хотелось закурить. Понимаешь, сначала я даже и не думал об этом. Просто каждое утро я встаю пораньше и делаю зарядку на берегу. Сначала просто разминка, растяжка, потом полчаса на восстановление энергетики, а потом я отрабатываю боевые приемы. Как водится, мальчишки за мной подглядывали. Я не придал этому значения, но через пару дней утром ко мне подошлись десяток молодых парней и спросили, чем это я занимаюсь. Не вдаваясь в подробности, я объяснил, что это называется китайская гимнастика. Ребятки страшно заинтересовались и спросили, могу ли я их потренировать. На острове почему-то совершенно не занимаются спортом. Я не видел ни одной спортивной площадки, никаких, даже самых примитивных тренажеров. Впоследствии отец Евлампий мне объяснил, что специально постарался, чтобы поселенцы и их дети забыли о спортивных играх. Они, мол, основаны на соперничестве и конкуренции, а ему в колонии, наоборот, нужно сотрудничество и согласие. Кроме того, спорт развивает агрессивность, а это вообще грех. Да, этого миротворца я тоже хорошо изучила. Ты не отвлекайся. Так вот... Когда я увидел молодых здоровых парней, решивших заняться боевой гимнастикой, мне пришла в голову мысль, а почему бы не сколотить из них команду и не напасть на охранников. Те ведь давным-давно привыкли к бараннему подчинению со стороны островитяны, совершенно не готовы к внезапному нападению. Я прикинул, что если как следует все подготовить и отрепетировать, то мы с голыми руками сможем захватить корабль. Вот с этими тефтелями, которые зовут себя мужчинами, ты собираешься устроить восстание? скептически спросила Ольга. А в том-то и дело я махнул рукой. Я решил постепенно подвести их к мысли о нападении на охранников. Несколько дней я только гонял ребят по общей физической подготовке. Бегали они у меня вокруг острова, отжимались и так далее в том же духе. Потом я решил показать им несколько элементарных боевых приемов. И тут начался самый настоящий цирк.